Глава 37 седьмая. что Что-то странное происходит, народ», — сказал Фо, который последнюю неделю подозрительно помалкивал, когда мы обсуждали то, что творится вокруг. «Офигеть! Ты это заметил?» Не удержался и фыркнул моред. «Я тут какого огородного хрена уже который день распинаюсь, по кустам ползаю, посматривая за тренировками наших лютиков-хомячков, а?» «Погоди», — остановил его я и обратился к другому товарищу. «Что именно ты имеешь в виду?» «Пока вы следили за ботаниками и бестиологами», — начал фото Кимтоном, каким он обычно сообщал самые важные, но в то же время сомнительные новости. «Я решил понаблюдать за нашими преподавателями, а также за ветеранами, королевскими чиновниками и прочими личностями, которые стали мелькать в академии. Будто это не лучшее учебное заведение королевства, а проходной двор. Так вот...» «Ну не тени! Не выдержал Мурят, когда задумчивая пауза затянулась. «Да, у Фо есть такая особенность». Когда он хочет сообщить нечто очень серьезное, он может помянуть и обдумывать каждое слово, прежде чем сказать его вслух. Но зато, как скажет, не убавить, не прибавить. «Самый странный из всех — наш боевик». Я начал наблюдать за преподавателями именно после того, как заметил, что Эрол Кирен резко меняется, когда на него никто не смотрит. Во всяком случае когда он так думает. Во-первых, у него слишком резко меняется выражение лица. Знаете, словно маска выключается, и привычный Эрл-Алкерен исчезает. На его месте сначала появляется пустое туповатое существо, потом оно словно просыпается и начинает осматриваться. Хором сказали мы с Моридом. Новость была из разряда тех, на которые не знаешь, как реагировать. Я бы решил, что боевик просто слишком устал и переволновался. Но пара дней наблюдения и стало понятно. Все наши преподаватели ведут себя точно так же. Не может быть, чтобы все люди реагировали на волнение и усталость одинаково. Мы с Моридом честно задумались. Если так прикинуть, то да, бывали моменты, когда кто-то из преподов начинал бездумно таращиться в стену. Но я особо не всматривался на фоне общих событий, тоже мог немного потупить. Но то я студент четвертого курса, на которого навалилась колоссальная нагрузка. Если же верить словам Фо, в ком сомневаться никогда не приходилось, картинка вырисовывалась очень нехорошая. Меня, знаете, что смущает? Хмуро произнес Морет и, дождавшись наших вопросительных взглядов, продолжил. Списки на эвакуацию обновились. Там одна из групп первого курса бистеологов практически в полном составе вычеркнута. И очень много второкурсников и травников. При том, что было сказано во всеуслышание: все первые курсы подлежат эвакуации. Наш молодняк еще тогда возмущался, доказывая, что они явно сильнее и полезнее в бою, чем третий и четвертый курс тех же ботаников. Если же им станет известно об обновленных списках... «В каком смысле станет?» — нахмурился Фо. «Я сегодня слышал, как в столовой группа первокурсников это обсуждала. Просто подумал, что очередная какая-то сплетня гуляет», потому и не обратил внимания. Надо пойти и самим внимательно посмотреть все эти списки. Решил я. Что-то там с утра еще на шумел. Мне некогда было, я мимо бежал, не стал углубляться. Но раз такое творится, мы не стали откладывать важные дела в долгий ящик. Подхватились да пошли. И очень скоро поняли, как правильно поступили потому что в холле возле обновленных списков эвакуации бесновалась толпа студентов. Очень быстро стало понятно, почему все орут как ненормальные. Причем больше всего было слышно наших перваков. И пусть в чем-то я был солидарен с ними, сейчас я испытал даже некоторую неловкость за них и их высказывания в сторону боевой бесполезности некоторых отдельно взятых специальностей. И судя по тому, как пыхтели такие же мелкие, но воинственные бестиологи, а за их спинами уже нарисовывались травники, скоро здесь быть мордобою. И не факт, что магическому. Хоть вон там мелкая девчушка, капюшон который подозрительно шевелился и злобно гудел, вряд ли сама полезет в драку, зато оторвется как следует с помощью своих магических сил. «Твою мать, что здесь вообще происходит?» Самое очевидное я и так заметил. Списки увеличились в несколько раз. Это было видно просто по количеству листиков, прикрепленных к стенду с объявлениями. У меня сразу нехорошо похолодело в желудке. У нас столько первых курсов нет, чтобы весь стенд заполнить убористо набранными фамилиями студентов. А Морит еще сказал что мелким бестиологам и прочим цветоводам эвакуацию вообще отменили. Это все не к добру. Ни к добру это все. Вон Агнесса орёт как ненормальная у самой доски. Красная, как свекла. Злая, как разбуженный зимой летнеедный грызюк. И орёт она не на своего жениха, а вообще на всех. Старшекурсники стояли в стороне. но и по их хмурым лицам было ясно что ничего хорошего на стенде они не вычитали. На краткий миг внутри меня все заледенело. А с чего я решил, что там именно списки на эвакуацию? Точнее, что там только они. Все предыдущие дни мы по очереди бегали в свои деканаты, чтобы в который раз заглянуть в список исчезнувших. Каждый опасался увидеть подтверждение того, что проблема не в пропавшей связи, А этих людей в самом деле нет. И неизвестно, что с ними. Живы ли? Что, если вся эта кипа новых листов — это... Додумать, а уж тем более подтвердить свою страшную догадку, я не успел. В зал быстрым размашистым шагом вошли ректор, деканы наших факультетов и те самые легенды из каждой специальности. «Внимание, студенты!» Кто-то из преподавателей явно усилил голос с помощью магии. «Прекратить бардак! Разобраться по курсам! Те, кто в списках на эвакуацию, разойтись по корпусам и собирать вещи!» «То есть это все же списки на эвакуацию?» «Так, Бри, спокойно, выдыхаем!» «С одной стороны, можно не впадать в панику, потому что никто не умер, и это не стена, на которой вывешены имена погибших!» «Уже хорошо!» С другой... Чего тогда орёт Агнесса? Она может так разораться только в одном случае. Если конкретно её занесло в число тех, кого решено спрятать в долине. Но этого не может быть. Мы четвёртый курс. У нас боевая подготовка за спиной. Убирать нас в эвакуацию теперь, когда обстановка настолько накалилась, может только глупец или вредитель. Один взгляд на Фо, и тот подобрался, дернув заодно и Морида. Мы дружно принялись пробираться сквозь всеобщий звездец туда, где мелькали однокурсники. И ровно через две минуты убедились. Все еще хуже, чем казалось. Я быстро огляделся и рванул через толпу на мелькание светлых волос с розовым сполохом орхидеи. Как бы я ни злился, чтобы бы ни думал, но моя так называемая жена все же не дура. И она староста. «Джойс!» Поймав девушку за рукав, я совершенно бесцеремонно потащил ее в сторону, лишь коротко кивнув тем парням, с которыми она разговаривала. Мол, погодите, некогда. «Что?» Весьма недружелюбно осведомилась наша отличница. Но удивительно. Ни ее под юбочный вьюн, ни хищный цветочек из волос на меня не окрысились».